БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ Номер один по определению должен обладать данным инструментарием. Ему необходимо влиять на сознание людей. У него есть шанс сослужить людям хорошую службу, создать им внутренний и внешний комфорт, показать новые эмоциональные высоты. У него есть реальная возможность с помощью своих навыков снискать уважение людей, благодарность и даже любовь. А это именно то, к чему стремится номер один. Такие люди не могут жить только своими узкими интересами. Если и согласны проявлять эгоизм, то только в его расширенном варианте. Такому человеку нужно и я, и мы одновременно. У него большое сердце, в котором есть место для многих. Такие люди хотят, чтобы не только они сами, но и все люди вокруг всегда были сыты и довольны. чтобы они были благодарны жизни, Богу, людям, и если это возможно, то и им. Для них это самая достойная и всегда желанная цель. Они не могут согласиться на негативный результат, и поэтому постоянно заняты поисками гармоничных проектов и взаимовыгодных решений. Они во всем стараются найти позитив. Если не знаешь, как использовать деньги для всеобщего блага, Лучше вовсе не брать их в свои руки. Из прекрасной возможности последующего личного роста они в одно мгновение могут превратиться в камень на шее и утащить нас на дно одинокого существования. Вместо того, чтобы впускать в свое сердце все новых и новых людей, мы можем начать терять их с огромной скоростью. Вместо расширения и углубления эмоционального взаимообмена растерять остатки внутреннего равновесия и удовлетворенности, и в конце концов деградировать как личность. Умение использовать свои ресурсы для установления гармонии уже само по себе защищает нас от разного рода катаклизмов. В этом случае мы ощущаем поддержку от всего, что нас окружает. В противном же случае все происходит наоборот. У нас появляется масса соперников, стремящихся отнять ресурсы, которые мы, по их мнению, используем без всякого на то права. И остановить этот процесс практически невозможно. Если мы не умеем обращаться с большими деньгами, властью и прочими ресурсами, то ради всеобщей безопасности будет лучше отдать их более достойным людям. Именно с таким сознанием человек номер один привлекает в свою жизнь большие деньги. С такой ответственностью безусловный лидер использует деньги для продвижения своих проектов. Более того, если ситуация перестает его поддерживать или он сам перестает чувствовать в себе способность выдерживать данный уровень ответственности, он скорее вообще откажется и от денег, и от своего статуса. Такая внутренняя непривязанность к внешним вещам, такое нежелание терять себя как личность и отсутствие стремления удерживать что-либо в жизни искусственно – как раз и делают его по-настоящему достойным больших финансов и самого высокого положения в обществе. Номер два также может обладать большими денежными средствами и активами, но их количество ограничено в отношении самого себя его реальными жизненными потребностями, а в отношении дела и людей принципом оптимальной достаточности. В отношении себя он не желает выходить за рамки необходимого, так как понимает, что за это Ему придется платить принятием на себя гораздо большей ответственности за окружающие, играть чуждую ему роль в жизни и, как следствие, попасть в абсолютно иное некомфортное для него эмоциональное поле. Осознанное нежелание испытывать сложные чувства и запредельные для него переживания, такие желанные для человека номер один, само по себе создает в жизни лидера-помощника систему разумных финансовых ограничений, Постоянно отмечая финансовое превосходство человека номер один, но прекрасно понимая, чем последний платит за свое положение, лидер-помощник не завидует своему командиру. Ему, как и всем обычным людям, конечно, присущи некоторые человеческие слабости. и Его нередко посещают мысли о том, чтобы занять более высокое положение. Но благодаря умению проводить глубокий эмоциональный анализ своих желаний, Он не попадается на удочку своего эго, эмоциональных всплесков и ненавязчивого подталкивания близких и продолжает честно следовать своему жизненному пути. Для поддержания неокрашенных завистью отношений с человеком номер один лидеру-помощнику не требуется быть очень нравственным или религиозным человеком. Анализ глубоких чувств, проекция положения того или иного человека на свои собственные ожидания от жизни – избавляет его от всякой необходимости прилагать на этом поприще чрезмерные усилия. Номер два знает, что нет ни одного желания, которое было бы невозможно реализовать. Просто за все необходимо будет рано или поздно заплатить. В качестве оплаты за славу, роскошь и другие подобные вещи Сердце, либо через стресс, либо как-нибудь иначе, уравновесит весь этот несвойственный его пути кайф соответствующими внутренними переживаниями. Так оно защищается от дисбаланса, от потери своей комфортной эмоциональной частоты, а значит и потери личного пути. Опытный человек номер два видит в этом только позитив. Он уже давно не ощущает какой-либо агрессии извне. Используя прорыв знаний, он научился выходить из присущей людям двойственности, при этом все же оставаясь обычным человеком. Именно это и отличает его от других и позволяет долгое время сотрудничать с сильными, богатыми и очень успешными людьми. Если номер один добросовестно исполняет свои обязанности, пьет свой яд, то такое его отношение в значительной мере сглаживает возможные противоречия, возникающие из-за финансового неравенства. Такое сознание лидера позволяет ему не раздражать человека номер два и не вызывать у него зависти. В противном же случае, отказываясь принимать на себя необходимый уровень ответственности, номер один нарушает вокруг себя весь эмоциональный взаимообмен и может потерять контроль над ситуацией. Если номер один перестанет выполнять свои обязанности, то все ниже также начинают использовать свое положение только в личных интересах. брать от него только приятное, всячески избегая всей идущей с ним в комплекте части, связанной с преодолением. Другими словами, трудности будет пытаться избегать не только человек номер два, но и управленцы всех последующих уровней, вплоть до последнего рабочего. Поэтому проблема чаще всего может быть не столько в номере два, сколько в номере один. В отношении дела и других людей Номер два также действует в определенных рамках. Он пытается изображать всемилостивого Бога. Он знает, что если кто-то иногда и может претендовать на эту роль, то только человек с призванием номер один. На последнем лежит очень большая ответственность. В отношении дела и других людей номер два также действует в определенных рамках. Он пытается изображать всемилостивого Бога. Он знает, что если кто-то иногда и может претендовать на эту роль, то только человек с призванием номер один. На последнем лежит очень большая ответственность за себя, за гармонию в коллективе, за личностный рост людей, и ради достижения этих целей ему позволено многое. Он может радикально менять жизнь людей, переводя на более высокий или более низкий уровень доходов. Задача же человека номер два заключается в том, чтобы справедливо распределять финансы и другие материальные блага, как между подчиненными, так и среди своих близких. Он больше ориентирован на создание комфортной обстановки на предприятии, в том, чтобы поддерживать честное соблюдение работниками правил финансового роста. Насилие он может использовать только заручившись поддержкой безусловного лидера. Для больших скоростей у него, так сказать, нет необходимых тормозов. Понимание глубинных, запутанных и противоречивых эмоциональных процессов в людях – не его сильнейшая сторона. Исходя из этого, уровень его компетенции, его сторона денежных поощрений чаще всего ограничивается определенным бюджетом, за который он, конечно же, имеет право иногда выходить. Но все-таки старается делать это только в исключительных случаях. когда без финансовых вливаний ситуация существовать уже не может. И он, и номер один в своей жизни постоянно опираются на принцип оптимальной достаточности. Просто номер один, работая еще и с душами людей, имеет возможность пользоваться дополнительными финансовыми ресурсами и другими методами стимуляции. Задача лидера-помощника несколько проще – Поэтому инструментом для получения уважения и благодарности от подчиненных и от номер один для него является вышеизложенный принцип. С его помощью он вступает с людьми в близкие отношения и благодаря этому с каждым днем увеличивает свою удовлетворенность жизнью. Номер один должен четко знать, куда и как нужно вести людей. Этот момент настолько важен, что скорее всего с него и нужно было начинать наш тест. Благодаря тому, что номер один уже до определенной степени научился улавливать эмоциональный спектр, он не может не знать, что именно нужно людям для счастливой жизни и как можно помочь этого добиться каждому отдельно взятому человеку. Способность придать абстрактной цели конкретные черты, умение разработать тактику и стратегию ее достижения и определяет человека как номер один. Чем яснее человек понимает все эти аспекты, тем на большее доверие со стороны людей он может рассчитывать, и тем более серьезные и масштабные проекты ему могут поручить выполнять. Без понимания того, как можно дать тому или иному человеку новый эмоциональный опыт, нельзя пользоваться его доверием и его ресурсами. Новый эмоциональный взаимообмен – это одновременно вопросы «куда» и «как». Звучит необычно, но в этом нет противоречия. Если рассматривать эмоциональный взаимообмен не в статике, а в динамике, то становится ясно, что он должен постоянно обновляться, благодаря чему эмоция, как суть этого взаимообмена, никуда не исчезает, сохраняя одновременно все параметры и прошлого, и настоящего. За счет большой интенсивности и нового качества эмоция непрерывно обновляется, передавая нам характеристики еще и будущего, дня следующего. Поэтому различия вроде бы и есть, и в то же время их нет. Не так давно я стал пользоваться этим новым подходом, и он стал мне очень помогать. Так уж получилось, что в своих проектах я всегда пользовался услугами других людей, и это понятно, в одиночку со своими ограниченными ресурсами невозможно заниматься сколько-нибудь значительными проектами, и помощь окружающих требуется постоянно. Но мир устроен так, что нужно не только принимать помощь, но и отдавать что-то взамен. На тот момент ничего особо вещественного я людям дать не мог. Единственное, что я мог предложить им сполна, были идеи, в которые я верил всем своим сердцем. Кроме них, как мне тогда казалось, у меня не было ничего. Я всегда мечтал найти такую деятельность и такие взаимоотношения с людьми, где деньги играли бы не главную роль. Я постоянно искал более возвышенный источник мотивации и оценки деятельности человека. И хотел расплачиваться с окружающими, по большей части из этого свежего и глубокого источника. Тогда мне казалось, что разменной монетой в такого рода человеческих отношениях легко могут служить идеалы, что они могут быть товаром и одновременно оплатой за него, средствами целью приятного взаимообмена. И все было бы замечательно, Если бы через какое-то время я не начал чувствовать внутри себя накапливающиеся разочарование и чувство вины за то, что постоянно использую веру людей. Тем более, что и по глазам я видел, что они ждут от меня чего-то еще. Не заметить это было просто невозможно. В то же время нельзя сказать, что все люди ожидали от меня именно денег. Нет, большая их часть явно ждала чего-то другого. Чего? Этого я долгое время понять не мог. Я чувствовал, что им особо не нужны были деньги, но и расплаты идеалами им явно не хватало. Им было нужно нечто иное. Лишь через несколько лет, собравшись с духом, в качестве частичной оплаты, я попытался предложить людям себя и возможность иметь с ними постоянные личные взаимоотношения. И как ни странно, это сработало. Нельзя сказать, что раньше я говорил людям что-то, чего не чувствовал. Нет, мое сердце тогда получало подпитку больше от духовных вещей, и именно они приносили мне наибольшую радость. Я не лукавил. Но в таких отношениях и в такой отдаче себя, по-видимому, было слишком много скрытого эгоизма и безответственности. За идеалами в них не было видно самих людей. Было непонятно, как мои слова, мои чувства помогут им реализовать свои собственные мечты». Они не получали за свои усилия ни денег, ни карьерного роста, ни славы. Более того, за свою помощь они не могли получить от меня даже адекватного чувства благодарности. Люди не могли участвовать в полноценном эмоциональном обмене и этим хоть как-то компенсировать своему сердцу переносимые трудности и лишения. Соответственно, они нередко внутренне чувствовали себя разочарованными и обманутыми. Конечно, я мог себе все это объяснить. Я считал, что имею моральное право применять к людям те же методы, что и к себе. Мне самому было очень тяжело. Я учился это терпеть и считал, что другие должны делать то же самое. Но если быть до конца честным, то конечно же мы находились в разном положении. Если я и не получал денежной компенсации за свою деятельность, то по крайней мере получал от духовных лидеров близкое общение и знания. это во-первых, и во-вторых Практически все время своих духовных поисков я занимал руководящее положение и в трудные времена всегда мог насытить свой ущемленный эгоизм тонкой формой оплаты. Я мог пропеть своему эгоизму песню о своей избранности и о том, что при всей своей нищете люди слушают, уважают и зависят от меня. Все это довольно продолжительное время с лихвой перекрывало все другие мои запросы. Находясь в таком положении, я не чувствовал сильной нужды ни в деньгах, ни в мирской карьере. Можно сказать, что в большой степени я был удовлетворен своей жизнью. Но людям, не имеющим всего вышеперечисленного, было во много раз сложнее. Дать им что-то материальное я не мог, поскольку в то время сам этого не имел. Но послужить каждому человеку, отдать ему частицу себя, в общем-то мне было вполне под силу. Вопрос заключался лишь в моем желании это делать. Не могу сказать, что у меня его совсем не было, но отдавать свое сердце я явно не умел. Мне казалось, что в такие моменты я теряю свою независимость, а значит и самого себя, я никак не мог переступить через этот барьер. Ближайшие соратники только и делали, что напоминали мне о том, как важно отдавать себя. Но ничего кроме раздражения и моего последующего отдаления от них такие советы не приносили. Я был не готов к этому. Я как будто выехал на перекресток, но еще не знал, в каком направлении мне нужно двигаться дальше. Но когда впоследствии, уже занимаясь деловой деятельностью, я все-таки нашел решение, то все это мне очень сильно помогло в построении стабильного бизнеса и во всех других своих отношениях с людьми.